Гуров поднялся, открыл дверь на кухню. «Станислав, выходи! Знакомься! Режиссер Игорь Козлов, полковник Станислав Кричко!» Режиссер взглянул на Кричко с восхищением. «А может, Станислава и послать?» «Господин полковник, значительно лучше вас!» Кричко довольно хохотнул, налил себе рюмку коньяка, но Гуров ее тут же отобрал. «Станислав!» ты поступаешь в распоряжение господина Козлова, садишься за руль своего Мерса. — Ну, воля ваша! — Кричко с тоской взглянул, как Гуров выпил его коньяк. — Подчиненный он всегда готов. — Я понял, что мы поедем на Мосфильм выбирать одежонку. — Всегда тебе, Лев Иванович говорил, одеваешься ты кое-как солидным людям твой вкус не понять. — Режиссер подвинул телефон. «Позвоню с фильм, закажу пропуска». «А, не стоит, мы и так пробьемся», — сказал Кричко. «Лучше позвоните в съемочную группу, чтобы они нам дали своего костюмера». Игорь смутился. «Видите ли, я не Михалков и не Рязанов. По телефону мне такого вопроса не решить. Надо побродить по коридорам, разыскать знакомых». «Поехали». «Розыск — моя профессия», — Кричко направился к выходу. «Если хорошего актера тебе не дают, будешь мучиться с Гуровом. Глава 4. Сыщики и авторитет Утром 20 октября лужи замерзли, ветер гонял по обледенелым тротуарам и мостовым первые снежинки, обертки Сникерса, обрывки газет и прочий мусор. Борис Михайлович Харитонов поднялся затемно около семи. Прошлепал босиком в ванную, долго стоял под душем, пуская попеременно холодную и горячую воду. Удовольствия никакого, одна жуть, но, говорят, полезно. И действительно, когда вылез из-под душа и начал бриться, то почувствовал себя превосходно. В начале десятого зазвонил телефон. Харитонов снял трубку. Вы заказывали номер в пансионате? Раздался спокойный, невыразительный голос. Платить наличными. Кредитные карточки не принимаются. Паспорт обязателен. Регистрация заканчивается в 12.30. Всего хорошего вам. В одиннадцать часов Борис Михайлович вышел из дома, вывел машину из гаража. В развалочку, не торопясь, к нему подошел гаишник, стукнул по окну жезлом. — Хозяин, подвези сменщик. Охотно, командир, если по дороге? — Ему по дороге, — заверил гаишник. Харитонов открыл правую дверцу, мельком взглянул на штатского. Пять вы, полковник! — воскликнул он. — Спокойно, Борис Михайлович. — Меня прислал полковник Гуров. Он решил ехать на сходку вместо вас. Место встречи и пароль. Кричко протянул руку. — Давайте, давайте бумажку с адресом. — Откуда я знаю? — Слушай, козел, я не Гуров. Интеллигентностью не болею. — Еще один вопрос. Вмиг заткну твою паршивую глотку. Усвоил? Раз так решили, Харитонов вынул из кармана листок с адресом. — Молодец, будешь слушаться, все будет окей. Кричко достал из-под куртки телефонную трубку с антенной. Продиктовал адрес и пароль. Затем хлопнул Харитонова по плечу. — Двигай. — Куда? — Пока на Тверскую. — Дальше зависит от тебя. Договоримся. Поедем на конспиративную квартиру, Там поживешь, Пока ваш съезд не кончится. Не договоримся? Двигай прямиком в тюрьму. Простите, но, Лев Иванович, Ты меня слушай. Вякать опосля будешь. Гуров, конечно, ас, слов нет, Но его фигли-мигли с вашим братом Не всем нравятся. У тебя когда первый выход на связь с лельком? В 12.30. Вот и ладушки. Правь в сторону этого пансионата. Не доезжая двух километров, остановишься. В 12.30 доложишься шефу. А в конце завопишь, что машина отказывает. Присылать никого не надо. На связь больше не выйдешь, вернешься и доложишь. «Зачем рисковать?» Харитонов понял, как Гуров рискует. «Конечно, агенту на жизнь мента наплевать, но теперь его жизнь намертво скована с жизнью полковника. Гуров провалится, Харитонова зарежут, хоть на воле, хоть в камере». Лелёк человек неуправляемый. Потеряв со мною связь, он что угодно может выкинуть. Заявится в пансионат с автоматчиками. У меня с ним связь в 12.30, затем в двадцать три или в ноль часов. Пусть Гуров сочинит сообщение, вы его примете, тогда подъедем к пансионату, и я сообщение передам. Не хочешь в камере сидеть? Чую, не хочешь. Ладно, раз ты такой умный, покладистый, будешь жить как человек. Даже лучше. Тебя будут надежно охранять. Пансионат у озера, двухэтажный особняк, построенный в начале века, некогда принадлежал русскому купцу Петру Мамонову. Когда пришли большевики, дорогую обстановку дома растащили, сожгли, мраморную лестницу побили, паркет изуродовали и заселили в некогда роскошный особняк, семьи красноармейцев и активистов из соседних деревень.